Эпилог. Кейт. Бостон. 8 месяцев спустя. Кейт сидела на своем диванчике павлиньей расцветки, примостив ноутбук на огромный живот. На кофейном столике исходили струйками пара две чашки какао. Под ними виднелось приглашение на открытие эксклюзивной выставки в Лондонском музее, которая состоится через шесть месяцев. Приглашение было выполнено на толстом картоне с технологией тиснения. Картон был настолько плотным, что Кейт часто использовала его в качестве подставки. Эта Люсия настояла на том, чтобы отложить проведение торжества открытия выставки до тех пор, когда Кейт и Маркус смогли бы присутствовать. Она даже приписала на обороте приглашения «С нетерпением жду встречи с вами». Могу я рассчитывать, что она станет идеальным поводом для запуска вашего следующего проекта. Каждый раз, когда Кейт с Маркусом начинали строить планы на совместное будущее, у неё перехватывало дыхание. Но Маркус, глядя прямо в глаза Кейт, обхватывал её живот, и дыхание восстанавливалось. Он никогда не отмахивался от её физических страданий и постоянно заговаривал её страхи, раздувающиеся вместе с животом. «Я всё понимаю. Я с тобой. Я здесь», — шептал он снова и снова, пока её страх не замещался чем-то иным. Иным и более спокойным. Ребёнок развивался и рос, наравне с воодушевлением и восторгом Кейт. И в то же время страх так и не рассеивался окончательно. Как такое могло быть? Глядя на жизнь Эсси, Кейт теперь понимала, как в одном сердце могут уживаться и горе, и радость одновременно. И так же, как Эсси, Кейт начала обустраивать свою жизнь с людьми, которых любила. Она извлекла максимум удовольствия от недавней поездки из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити вместе с Лив и Маркусом. Они сделали остановку в Большом каньоне, где отец с дочерью отправились на конную прогулку по окрестностям. Пока Кейт делала необходимый ей массаж, и натиралась грязевым скрабом. По окончании поездки Лиф улетела домой, пообещав вернуться и погостить с месяц, когда родится её сводный братик. «Доверься мне, я заклинатель младенцев», — поведала она, иронично усмехаясь. «Глянь, какие у меня смирные братья!» И рассмеялась. Кейт растрогалась и в знак благодарности обняла падчерицу. Она уже не могла дождаться, когда же вновь будет спотыкаться о походный рюкзак «Лиф», набитый подкисшей походной одеждой и вечно валявшейся в коридоре прямо под ногами. После того, как малыш родился и окреп, Кейт с Маркусом совершили поездку в Лондон, чтобы присутствовать при передаче Беллой пуговицы, доставшейся ей от прабабушки, которую она носила как кулон, в музей. Осень они провели в доме на луисбург сквер в суетной компании Эммы, Джессики и Молли. Их подрастающий малыш присутствовал на всех семейных посиделках, устроившись в слинге на груди у Маркуса. Кейт стала участвовать в наставнической программе для молодых историков при Старом Капитолии. Поёрзав ногами, Кейт пихнула Маркуса. «Кажется, я закончила последнюю главу», — объявила она. «Твоя знакомая Натали из Джейпи Морган очень помогла». Она отыскала чек, выписанный на имя Эсси, и прислала мне его скан по электронке. Это подтверждает, что Джон Пирпант Морган купил камни у Эсси, и на эти деньги они основали свою судоходную компанию. Кейт ощупала серёжку в ухе, чувствуя большое облегчение от того, что чек от Моргана ещё и доказывал, что серьги были просто подарком внимательного мужа своей любимой жене. «Здорово!» — отозвался Маркус, глядя на неё поверх экрана своего ноутбука и улыбаясь. «А я могу ознакомиться с концовкой?» «Конечно». Кейт подскочила, забрала у Маркуса ноутбук и положила на стол, а взамен вручила свой. Затем примостилась рядом, положив подбородок ему на плечо. «Что, серьёзно? Так и будешь глазеть, пока я читаю?» «Пожалуй». «Драгоценности Чипсайда». «Записки о драгоценностях и семье». «Я посижу с тобой, ты читай, а я пока выпью какао», сказала она, убирая подбородок с плеча и просто прижимаясь к нему теснее. Маркус начал читать. «Моя работа, как историка ювелирного искусства, заставляет погружаться в трагедии прошлого. Но иногда, раскручивая историю и прослеживая путь того или иного драгоценного камня, Отблеск бриллианта, оттенок изумруда, деталь узора на эмали в шамплеве, следы припоя на обратной стороне золотой пуговицы. Я убеждаюсь, что, как и драгоценности, люди, оказавшись в иной обстановке, могут обрести иную жизнь. Моя прабабушка Эсси Кирби была не из богатого сословия. Ирландка по крови, она отправилась из Англии в Бостон с одним чемоданом. в котором имелись чистая блузка, накрахмаленный фартук и запасная сорочка. Эсси ступила на американскую землю с новоиспечённым мужем и в положении. «Мы знали эту историю о ребёнке, моём дедушке Джозефе. Вернее, мы думали, что знаем. Мой прадедушка, Нейл Кирби, начинал моряком торгового флота, затем создал собственную судоходную компанию — и стал зарабатывать на морских перевозках из Бостона. Сделанные на заказ сапфировые серьги были его подарком Эсси на 50-летнюю годовщину их свадьбы. Вскоре он тихо скончался во сне, выкурив напоследок любимую сигару и глотнув карибского рома. И моя семья так и не узнала историю происхождения этих сапфиров. Но по их бархатно-синему цвету я предположила, что они были куплены за бесценок на Шри-Ланке, ещё когда британцы называли остров Цейлон. Мой отец, Джозеф-младший, будучи ещё маленьким ребёнком в нарядной рубашке, заправленной в опрятные штанишки, присутствовал на этом торжественном ужине в честь юбилея свадьбы его дедушки и бабушки. Но сколько я себя помню, он любил плести небылицы о том, что прекрасно помнит, как блестели глаза дедушки, когда он вручал эти серьги своей любимой Эсси Роуз. И старческим голосом тихо нашёптывал по-ирландски. «Мо Сторин! Моё сокровище! Моя любовь!» «Ну что?» — спросила Кейт, вглядываясь в лицо Маркуса. Чашка с какао обжигала ей руки. Так сильно она её сжимала. «Ну что, замечательно! Это история о тебе, Эсси и Белли!» «Кто бы мог подумать, что история с зарытыми драгоценностями прольёт свет на историю вашей семьи, о разбитом сердце, утратах и...» «Убийстве?» — поморщилась Кейт. «Это уже слишком, да?» Маркус усмехнулся и обнял её. «Вообще-то я хотел сказать любви. Огромной и чистой любви». Он чмокнул её в нос, потом поцеловал в губы, ощутив привкус шоколада, корицы и надежды. «Постой, я хочу добавить еще кое-что, а потом отошлю это моему издателю». Поставив чашку на стол, Кейт схватила ноутбук. Вернувшись к титульной странице, она перепечатала посвящение. Эсси, указавшей мне, что следует искать в жизни. И Маркусу, который помог это найти.